Праздник Федерации С переселением короля и собрания из Версаля в Париж заканчивается первый, так сказать, героический период Великой Революции. Открытие генеральных штатов, королевское заседание 23 июня, клятва в Леуде-Пауме, взятие Бастилии, восстание городов и деревень в июле и августе, Ночь 4 августа. Наконец, поход женщин на Версаль и их триумфальное возвращение с пленником-королем. Таковы главные моменты этого периода. С переездом в Париж собрание короля законодательной и исполнительной власти, как тогда говорили, начинается период глухой борьбы. С одной стороны, между умирающей королевской властью, а с другой стороны, новой конституционной силой, который медленно создается законодательными трудами собрания и созидательной работой на местах, в каждом городе, в каждой деревне. В лице национального собрания Франция обладала теперь конституционной властью, и король вынужден был ее признать. Но признав ее официально, он продолжал видеть в ней не что иное, как узурпацию, как посягательство на его королевские права. Уменьшение своих прав он не хотел признать. Он изыскивал поэтому всевозможные мелочные способы унизить собрание и оспаривал у него всякую частицу власти. Надежда рано или поздно подчинить себе эту новую силу не оставляла его до последней минуты, и он упрекал себя в том, что позволил ей вырасти рядом со своей королевской властью. В этой борьбе король не пренебрегал никакими средствами. Он знал по опыту, что окружающих его людей можно подкупить. Одних за недорогую цену, других при условии дать надлежащую плату. И вот он старался прежде всего найти денег, как можно больше денег путем личных займов в Лондоне для подкупа вожаков партии в собрании и вне его. По отношению к одному из наиболее видных, Мирабо, подкуп вполне удался. За крупную сумму Мюрабу стал советником двора и защитником короля, и последние дни своей жизни он провел в безумной роскоши. Но королевская власть находила поддержку не только в собрании, а в особенности вне его. Поддержать ее готовы были все те, у кого революция отняла их привилегии и их громадные жалования, их колоссальные богатства. На ее стороне стояла большая часть духовенства, которое чувствовало, что его влияние падает, дворяне, терявшие вместе с феодальными правами свое привилегированное общественное положение, буржуа, опасавшиеся за капиталы, вложенные ими в промышленные торговые предприятия и государственные займы. И, наконец, те самые буржуа, кто обогащался во время революции благодаря ей и торопился насладиться награбленными состояниями. Таких, которые видели в революции врага, было много. Здесь были и все те, кто некогда жил в кругу высшего духовенства, дворянства и высшей привилегированной буржуазии, то есть больше половины той деятельной и мыслящей части нации, которая творит ее историческую жизнь. И если в Париже, Страсбурге, Руане и многих других больших и малых городах народ являлся горячим защитником революции, то сколько было таких городов, как, например, Леон, где вековое влияние духовенства и экономическая зависимость рабочего населения были так сильны, что сам народ вместе с духовенством оказывался тоже противником революции. Сколько таких городов, как крупные порты Нант, Бордо, Сен-Мало, где богатые торговцы, колониальные эксплуататоры, банкиры и всезависящие от них население заранее готовы были встать на сторону реакции. Даже среди крестьян, для которых было бы выгодно стоять за революцию, сколько было крестьян побогаче, кулаков и мелких буржуа, которые боялись ее, не говоря уже о том, что в некоторых местах революционеры сами своими ошибками отталкивали от себя население. Слишком большие теоретики, слишком большие любители стройности и единообразия, слишком горожане, они оказывались неспособными понять все, разно, все разнообразие форм земельной собственности, вытекающих из обычного права. С другой стороны, они были слишком пропитаны вольтерианским духом, чтобы отнестись с терпимостью к верованиям масс, обреченных на нищету. А главное, они были слишком политики, чтобы понять, как важен для крестьянина земельный вопрос. Сами революционеры поэтому вооружили против себя крестьян в Андее, в Британии, на Юго-Востоке. Контрреволюция сумела воспользоваться всеми этими силами. Такие дни, как 14 июля или 6 октября, перемещали центр власти в правительстве. Но, собственно, революция должна была произойти во всех 36 тысячах общинах Франции. В самом духе и образе действия обывателей, а на это требовалось время. Этим временем мы воспользовались контрреволюционеры, чтобы склонить на свою сторону всех недовольных из зажиточных классов. имя которым в провинции было «Легион». Дело в том, что если радикальная буржуазия дала революции поразительное количество выдающихся умов, развивавшихся постепенно во время самой революции, то у провинциального дворянства, у торгового класса и у духовенства тоже не было недостатков сметливости и знакомстве с делами, и все они вместе взятые придавали королевской власти громадную силу для сопротивления. Эта глухая борьба заговоров и контрзаговоров, частичных восстаний в провинциях и парламентских столкновений в учредительном, а позднее в законодательном собрании, продолжалась почти три года. От октября 1789 до июня 1792 года, когда революции был дан новый толчок. Вот почему эти три года так бедны событиями, имеющими историческое значение. все что следует отметить за этот промежуток времени это усиление крестьянских движений в январе и феврале 1790 года праздник федерации 14 июля 1790 года избиение народа в нанси 31 августа 1790 года бегство короля 20 июня 1791 года и избиение парижского народа на марсовом поле 17 июля 1791 года. О крестьянских восстаниях речь будет в одной из следующих глав. Теперь же скажем несколько слов о празднике Федерации. Он воплощает в себе весь первый период революции. Общее вдохновение и дух общего согласия, проявившиеся в этом празднике, Показали, чем могла бы быть революция, если бы привилегированные классы и королевская власть поняли неизбежность совершавшихся изменений и уступили добровольно тому, чему помешать они уже были не в силах. Тен старался унизить празднество революции. И действительно, в 1793 и 1794 годах они часто носили слишком театральный характер. Они устраивались для народа, а не самим народом, но праздник 14 июля 1790 года был одним из прекраснейших праздников в истории. До 1789 года Франция не представляла собой ничего цельного. Это была историческая группа, связанная общей властью, но ее различные части, ее провинции мало знали и не любили друг друга. Только после событий 1789 года, после ударов, нанесенных остатком феодализма, после прекрасных минут, пережитых сообща представителями разных частей Франции, между провинциями зародилось чувство единения, взаимности. Вся Европа приходила в восторг от слов и дел революции. Как же могли противиться объединению в общем движении к лучшему будущему те области, которые сами участвовали в нем? Символом этого объединения явился праздник Федерации. В нем была еще одна поразительная черта. Для подготовления этого празднества нужно было выполнить некоторые земляные работы, выровнять почву одного громадного пустыря – Марсовое поле, построить триумфальную арку и так далее – И за неделю до назначенного дня стало ясно, что 15 тысяч рабочих, занятых на Марсовом поле, ни за что не справятся со своей задачей. Что же сделал тогда Париж? Кто-то подал мысль, чтобы весь Париж отправился работать на марсово поле, и тогда все богатые и бедные, артисты, рабочие, монахи и солдаты весело принялись за работу. Франция, представленная на празднике тысячу делегатов, съехавшихся из провинции, обрела свое национальное единство в этой работе над землей, символ того, что совершит когда-нибудь равенство и братство людей и народов. Присяга Конституции, предписанная национальным собранием и принятой королем, принесенная несколькими тысячами присутствующих, и присяга, принесенная королем и добровольно подтвержденная королевой за своего сына, Все это не имело большого значения. Всякий, присягая делал про себя какую-нибудь умственную оговорку, ставил мысли на некоторые условия. Король присягнул в таких выражениях. «Я, король французов, клянусь употребить власть, предоставленную мне актом государственной конституции, на то, чтобы сохранить конституцию, декредитированную собранием и принятую мной». А это уже означало, что он бы не прочь уважать Конституцию, но что она будет нарушена, и он не в силах будет этому помешать. В действительности же, в то самое время, когда король приносил свою присягу, он думал только о том, как бы выехать из Парижа под предлогом смотров войскам и выступить как Карл I в Англии против собрания. Он соображал, как подкупить влиятельных членов собрания и рассчитывал на помощь из-за границы, чтобы остановить революцию, которая сам же вызвал своим сопротивлением необходимым преобразованием и своей лживостью в отношениях к национальному собранию. Клятвы имели мало значения. Но что нужно отметить в этом празднестве, кроме провозглашения существования новой нации, воодушевленной общим идеалом, Это поразительная добродушие революции. Через год после взятия Бастилии, когда Марат с полным правом писал, откуда эта неудержимая радость, с какой стати это глупое ликование, революция до сих пор была для народа тяжелым сном. В эту минуту, когда еще ничего не было сделано для удовлетворения нужд трудящегося народа и уже делалось все, как мы сейчас увидим, для того, чтобы помешать действительному уничтожению феодальных злоупотреблений, когда народу повсюду приходилось расплачиваться жизнью и страшной нищетой за успехи политической революции. Несмотря на все это, народ восторженно приветствовал провозглашавшийся на этом празднестве новый демократический строй. Подобно тому, как 58 лет спустя, в 1848 году, народ отдавал в распоряжение республики три месяца нищеты, так и теперь он готов был перенести все, лишь бы Конституция обещала ему некоторое облегчение, лишь бы она хоть сколько-нибудь постаралась об этом. Если три года спустя этот самый народ при всей его готовности довольствовался малым и ждать, ожесточился и стал истреблять врагов революции, то он дошел до этого, чтобы спасти хотя частицу революции. И дошел только тогда, когда увидел, что революция погибает, не произведя еще никаких существенных для народа экономических перемен. В июле 1790 года ничто еще не предвещало такого мрачного и озлобленного настроения. Революция была до сих пор для народа лишь тяжелым сном. Она не сдержала своих обещаний, не беда, она все-таки идет вперед, и этого достаточно, и народ ликовал повсюду. Но реакция уже стояла наготове готове во всеоружии, и через месяц или два она вполне проявила свои силы. К следующей годовщине 14 июля, к 17 июля 1791 года, она была уже настолько сильна, что на том же Марсовом поле велела расстреливать народ.